восьмидесяти оконным, четырёхэтажным громадным покоем, окаймляла плац Александровская гимназия. 8 лет растила и учила она Турбина Студзинского Мышлаевского.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 И только несколько разбегавшихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что. На искосок в две ширенги притопал сюда и встал пёстрый новонабранный строй дивизиона. Смутно мелькали жёлтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки и военные защитные и синие студенческие. Мышлоевский доложил капитану Студзинскому о прибытии взвода, и Студзинский повел его в здание. Строй хрустнул, колыхнулся, и не стройно топча снег, поплыл в черную пасть подвального хода гимназии. Змеей вытянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом. Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. каменную тишину и зыбкий сумрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага под сводами начали летать какие-то звуки словно проснулись демоны шорох и писк слышались в тяжком шаге это потревоженные крысы разбегались по тёмным закоулкам строй прошёл по бесконечным и чёрным подвальным коридорам вымощенным кирпичными плитками и рассыпался по гигантскому вестибюлю с двумя уходящими вверх маршами каменных лестниц. И трепет полна. Кер Павловской. Слушаюсь, господин капитан. Отрудить в кратчайший срок осветить гимназию. Пусть съёзезны владеет электричеством настолько, что в любое время вы всюду могли не только зажечь его, но и потушить. Ответственный за освещение, целиком ваше. Слушаюсь. Йонкера Орлов. Орлов, старший офицер. Слушаю, господин капитан. Статюшка с документами. Есть статюшка с документами. Старший, где старший? Иди, старший. Подать <з Gloria> сюда сторожа! Все требуют, все требуют. Много раз до войска было. Каждый требует, а я один. <english> ну живи, старик, живи, не видишь свет погас. Ползёшь как уж по струне. Ты ведь старь я стал в вашей бороде. Каждый требует, а я один. Пробки, старик, где пробки? Пробки? Да. А вон там пробки. Ну давай, давай, держи свечу, старигуся. Так, ага. Так. Есть! Горит! Погасло! Горит! Так, полный порядок. А Ладно, проваливай, патриарх, спать. Ваше все, Кобородье, много а разного войска было. Каждый, требует, а каждый требует, каждый требует. Ну, а давай, я давай, отчаливай свою карту. Ты а здесь больше не нужен. Я а нещу! Я! Татаринка! Я! Василий! У меня, господин капитан Питер, их в взводе не хватает. По видимому, ходу дали. Студент. Как настроение в взводе? Сегодня утром гробы с убитыми офицерами проносили как раз мимо гимназии. Взвод был на плацу и видел. Студентики смутились. Да, на них дурно влияет. Студент. Господин капитан, оркестр подошёл. Превосходно. Скажите командирам, чтобы выводили свои батареи на прогулку. Слушай, ой, срочно загнуться. Нужно. Третья батарея. Правое плечо вперёд, шагом У меня в батарее человек сорок понятия не имеют о винтовке. Трудновато. Студенты! Вообще, чекуха свинячий, ничего не разберешь. А что ж командир не едет? В шесть назначено выходите. Сейчас в беседах детей. Тихо, поручик. Его у дворец по телефону вызвали. Сейчас придет. Что, господа, о зявле? А что же вы стоите на месте? Вон вы, синий, как покойник. Как это? Потопчитесь, разомнитесь, после команды вольно вы уже не монумент, каждый сам себе печка. А ну-ка в классы, парк ломать, печи топить, живо! Можешь, в высоком народе, что это вы делаете? Парк ломать, печи топить! Это что за поношение? Мне что господином дилектором было сказано? А чем же прикажешь печь-то пить? Дровами, батюшка. Дровами? А где у тебя дрова? Нет у нас дров. Ну и катись отсюда к чертовой матери. Господи, боже мой, что, что же это делается, а? Татары, татары, чистые татары. Много разного войска было. Гос, господа, господа военные, что вы делаете? Разве важно... Порта ведь петь и сади. Смотри. Разревык где-то близко. Ты, пожалуйста, по нас госполента. Ну здоров, петлюра плюнул в матери его чёрт. Да, когда по белой лестнице поведут нас в синий край. Господа, господа, помогите поднять рояль, он слишком тяжёлый. Да. Да. Откройте крышку. Я думаю, господин капитан, что придётся сегодня с петлюрой повязаться. Интересно, каков он на себя? Узнаешь, не спеши, наше дело маленькое, прикажет повидаемся. Так точно. Пажи пальцы пахнут ладаном, а в лестницах спит спя. Ничего теперь не надо нам. Никого теперь не жаль. А когда по белой лестнице Поведут нас в синий край, Всех нас встретит В смерти вестница Пуля меткая врага. Ваши пальцы пахнут ладаном. А в ресницах спит Печаль. Ничего тебе не надо нам. Никого тебе, тебе не жаль. Командир дивизиона, стань навис. Первая батарея, смирно. Да, вецерий. Список. Сколько их нету? 22 человек. Они с прогулки? Точно так. Отлично. Поставьте их внизу, я отсюда буду говорить с ними. Слушаю. Господин капитан, оставить вторую батарею. Слушаю. Вторая батарея, сались. Гонец. Ирна. Раньше не на середину. Наши за стол на Димивке, так точно вернуть. Слушаю. Ёнгерфессер, вернуть за стол. Я верну за столом. Господин полковник, вторая батарея построена. Приказываю господам офицерам и дивизиону Внимательно слушать то, что я им объясню. Слушать, запоминать, запомнив исполнить. За ночь в нашем положении, в положении всей русской армии, я бы сказал в государственном положении Украины произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю, что дивизион наш я распускаю. Борьба с петлюрой закончена. Приказываю всем, в том числе и офицерам, немедленно снять погоны, все знаки различия и немедленно же бежать и скрываться по домам. Я кончил исполнять приказания. Господин полковник, Алексей Васильевич! Алексей Васильевич! Господин полковник! Что это значит, господин полковник? Молчать, не возражать. Исполнять приказания живо. Что это значит? Господин, погодите. Арестовать его! Господин, толком не к вопросу надо. Разволки, поручи. Уйдите меня, господин, не дам руку прочь. Донграцьте его! Арестовать его! Открыл все петлюри! Посмотрите, что творится! На задпом говорим, не слушать младшего ветерана, я змуже старших офицеров. Молчат! Буду говорить, нечем разговаривать. Дайте же ему пульс сказать. Тише, юнкеры, успокойтесь. Уберите своих юнкеров назад всю минуту. Пусть говорит! Мы его всё равно сюда не выпустим. Смерда! Да. Хорош бы я был, если бы пошёл в бой с таким составом, какой послал мне Господь Бог в вашем лице. Но, господа, то, что простительно юноше-добровольцу, не простительно вам, господин поручик. Я думаю, что каждый из вас поймет, что случилось несчастье, что у командира вашего язык не поворачивается сообщить позорные вещи. Но вы недогадливы. Кого вы собираетесь защищать, ответьте мне. Отвечать, когда спрашивает командир. Кого? Гетмана! Гетмана! Обещали защищать. Гетман, отлично. Сегодня в три часа утра, бросив на произвол судьбы армию, Гетман бежал, переодевшись с германским офицером в германском поезде в Германию. <реклама> так что в то время, как поручик собирается защищать Гетмана, его давно уже нет. Он благополучно следует в Берлин. Берлин? Более <реклама> того. Мало этого, одновременно с одной канальей Бежали по тому же направлению другая кавалерия, главный командующий армией его сиятельство князь Белоруков. Белоруков! Белоруков. Так, что не только неко его защищать, но и командовать нами некому. Ибо штаб князю дал ходу вместе с ним. Не может быть, и не может быть! ложь. Кто сказал ложь? Кто сказал ложь? Я сейчас был в штабе, проверил все сведения. Я отвечаю за каждое моё слово. Итак, вот мы, нас 200 человек, а там Петлюра. Да что я говорю, там здесь его конница на окраинах города. У него 200.000 на армия. А у нас на месте мы две-три пехотных дружины и три батареи, понятно? Вот один из вас вынул револьвер по моему адресу. Он меня безумно испугал, мальчишка. Господин Фокон... полковник. Отчаять. Так вот, если бы сейчас при этих условиях вы все вынесли постановление защищать кого, что? Одним словом идти в бой. Я вас не поведу. Либо в болагане я не участвую, тем более, что за болаган этот ответите своей кровью. И совершенно бессмысленно выйти. Что бы я свал отче? Шарив вперёд, вперёд! А теперь назад. Найдут Етмана. Тюбео! Опрокинули, не надо эту палку. Готара, слушайте! Я совершенно что говорит полковник, гнаться на меня. Достанем шалоны. И на Дон! К Деникину! Алексей Васильевич, верно, всё бросить на Дон, к Деникину. Над студенской не сметь. Я командую дивизионом, я буду приказывавать об исполнять. На Дон. Слушайте, на Дону вы встретите то же самое, если только на Дон проберётесь. Там вы встретите тех же генералов. Ну же штабной орал, такую же штабную сволочь. Они же, наверное, они заставят вас драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу. Я знаю, что в Ростове-на-Дону то же самое, что и в Киеве. И там дивизионы без снарядов, юнки рабят сапог, офицеры сидят в кофейнях. Слушайте меня, друзья мои. Мне боевому офицеру поручили толкнуть вас в драку. Было бы за что, но не за что. Я публично заявляю, что я вас и поведу и не пущу. Я вам говорю, белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду. Народ не с нами. Он против нас, значит, гроб крышка. И вот я, кадровый офицер Алексей Турбин, вынеший войну с германцами, чему свидетелями капитаны Студзинская и Мышлаевская, я на свою совесть и ответственность принимаю всё. Всё принимаю, предупреждаю. И любя вас, посылаю домой. И я кончил. Ну, тоже дело. Ёмкара! Довось! Бросайте патроны! Бросайте оружие немедленно по домам! По домам! По домам! Я ухожу. Георгий, позовите стрел. Разрешите поджечь здание гимназии. Не разрешаю. А тари, тари чисти, татари. Эй, старик, Ой. ты кто такой? Я сторож держитель. А ну-ка, пошёл вон отсюда, убьют тебя здесь. Ваши высокоблагородие, куда это я пойду? Мне отходить нечего от кожённого имущества. В двух классах парты поломали. Такого убытку сделали, что я и выразить не могу. А, а свет Много войска было. А как коло? С старику идите от меня. Да меня теперь хушаблей рубите. Я не уйду. Не что? Господином директором было сказано. Ну что тебе было сказано господином директором, Максим? Ты один останешься. Так, Максим, гляди. А вы что же это? Слушай, старичок, ты русский язык понимаешь или я тут убью тебя здесь? А ну-ка пошёл спрячься куда-нибудь в подвал, чтобы духу твоего не было. Отвечать-то будет. Максим за всё отвечает. Всякий за царя, и против царя были и солдаты, и ополчение. Но чтобы партий ломать, это же списки девались. Ваше высокое превосходительство, ведь у него же вот ключи есть, вот, гипнотический шкаф, а вы его ножкой Господи, Господи, шути. Ну, Погодите, ещё с тобой встретимся, банкет Манкадина. Господи, ваш происходительство. Ваш происходительство, хотим вы ему прикажите, что же это такое? Шкаф. Так да, вот, она пошёл вон, старик, не путайся под ногами. Татар. Татар, чистый татар, татар. Алёша. Божок, я цей Гаус будет петлю расшишими этими сшинели. Ну теперь не задерживайся, беги домой живо. Сейчас сделаем маленькое, и все на пару бомб походу. Сам-то чего сидишь? Пока застава не прибежит, не могу. Алёша, надо ли? Вот о чём ты говоришь, капитан? Я с тобой останусь. А на кой ты мне здесь нужен, Виктор? Я тебе приказываю беги домой к лиле, не караул еём. Ну что вы все с ума посходили, что ли? Будете слушаться или нет? Ну ладно, бегу к Ленке. Посмотри, там Николу ушёл, и гони его в шею, ради бога. Сам не рискуй. Ну, учи учёного. Серьёзно. Серьёзно. И весьма. А когда по белой лестнице поведут нас? В синий край застава бы не засыпалась. Алеша, ты что, шутки со мной шутить вздумал, что ли? Снять это... по горы, сию минуту вон! Я без тебя, полковник, не пойду. Что? Стреляй! Стреляй в родного брата! Виколк, болван, пойми, умоляю, Никитичок! Ругай, ругай, ругай родного брата! Я знаю, чего ты сидишь, знаю. Ты командир. Смерть от позора ждёшь. Вот что. Ну, Тут я тебя буду караулить. Ленка меня убьёт. Кто-нибудь, взять юнкера турбина жива. Капитан Мышлаевская, все уже ушли. Ну покати, мерзавец, я с тобой до ног говорю. Полицейский Пёры с летом. Юнкер, слушай мою команду. Подвальным ходом на подвал, жива. Я вас говорю. Срывайте погоды. Бросайте, а мы уже вас прикрою. Никого. Умбаля, убеги! Ленку потяни! Алёшка! Алёшка! Господин балконник, поднимись! Поднимись! Подними судки турбин! Брось геройство к чертям! Алёша! Что ты наделал? Вот ты надил. Пронёсся по торцовой заснеженной мостовой неведомый всадник. И улетела неспокойная душа полковника Турбина Вслед за веселыми переборами копыт Туда, далеко, в метель, куда скакал вороной конь. Быстро замела в юго его следы, И только длинные полосы снега летели вдаль, Куда унеслась лошадь. туда, где спилены морозы, светил и газ диск лунный. Темно. Темно и во всей квартире турбинных. В столовой только горит свеча, да в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, подперев щеку кулаком. Лариосик смотрит на её волосы, которые вспыхивают красным цветом от огня, что ворочится в печи. Тень Елены мечется по обоям. Она встаёт и вслед за своей тенью ходит, ходит по паркету, по красным пятнам из печки. Елена Васильевна, дорогая, располагайте, мна, как вам угодно. Хотите, я оденусь и отправлюсь их искать? Нет. Нет, нет, что вы, Ларисойк, вас убьют на улице. Будем ждать. Я только хотела бы знать одно: где они? Боже мой, как ужасна гражданская война. Знаете что? Я женщина? Меня не тронут. Я пойду посмотрю, что делается на улице. Елена Васильевна, я, я вас не пущу. Я вас просто не пущу. Я близко. А что же мне скажет Алексей Васильевич? Он велел ни в коем случае не выпускать вас я на улицу. Я близко. Да я ему дал слово. Я хотел бы узнать, в чем дело. Елена Васильевна, я сам пойду. Оставьте это. Будем ждать. Будем ждать. Ваш супруг очень хорошо сделал, что отбыл. Это очень мудрый поступок. Он переживёт теперь в Берлине всё это ужасное кутерьмо и вернётся. Мой супруг, мой супруг. Имени моего супруга больше в доме не упоминайте. Слышите? Хорошо, Елена Васильевна. Всегда я найду, что сказать вовремя. А может быть, вы чаю хотите, а? Я бы поставил сама. Нет, нет, не надо. Стойте, стойте. Не открывайте, надо спросить, кто там? Кто там? Это я. Я Черлинский акрости. Что? что это значит? Катастрофа? А петлюра город взял. Взял? Да. Боже, какой ужас. Где они? В бою? Не беспокойтесь сильно, сильно. Я предупредил Алексея Васильевича еще несколько часов тому назад. Все стоит совершенно благополучно. Как же благополучно, а Гетман войска? Гетман сегодня ночью бежал. Бежал? Бросил армию? Точно так. И князь Белоруков тоже. Подлецы. Неописуемый прохвост. А почему свет не горит? Обстреляли станцию. Ай-ай-ай-ай-ай. Еленна Васильевна. Позвольте у вас спрятаться. Сейчас офицеров начнут искать. Ну, конечно, конечно. Ах, Еленна Васильевна, если бы вы знали, как я счастлив, что вы живы, здоровы. Ларион. Да. Спросите кто-то. Кто-то свои, свои. Слава тебе, Господи. Фу. А где Алексей и Николка? Спокойно, Лена, спокойно. Ты не бойся, ничего. Улицы еще свободны, их обоих заставок проводят. О, Шервинский уже здесь. Стало быть, ты все знаешь. Спасибо, все. Ну, немцы, ну, немцы. Ничего, ничего. Когда-нибудь вспомним мы все, ничего. Здравствуй, Ларион. Вот, Витенька, какие ужасные происшествия. Да, происшествия первого сорта. На кого вы похожи? Гретес, я вам сейчас самовар поставлю. Э, помочь вам, Леночка? Нет, нет, не надо, я сама. Здоровеньки були, пане личный дютант. Чому ж це ви без аксельбанта його? А! Поїжжіть, господа офіцери на Україну. І формуйте ваші частини. І проследілоса. За ноги вашу мамашу. Что означает этот благоганный том? Балаган получился от того и тон благоганный. Ты же сулил и государь императора, и здоровье Светлости пил. Кстати, где-то Светлости теперь в настоящее время? Зачем? А мне? вот зачем? Если бы попалась мне эта Светлости теперь, взял бы я её за ноги и хлопал головой ему в стовую до тех пор, пока бы не почувствовал полного удовлетворения. А вашу штабную раву в уборный следует утопить. Господин Мыслоевский, я попрошу не забываться. Мерзавцы! Что вы сказали? Господа, зачем же солить? Все уже минуту как старший прошу прекратить этот разговор. Совершенно нелепо и ни к чему не ведёт. Что-то в самом деле пристало к человеку. Борочку, успокойтесь. Поведение капитана Мыслоевского в последнее время нестерпимо. А главное это хамство. Успокойтесь. Я что ли виноват в катастрофе? Напротив, я вас всех предупредил. Если бы деяющий вопрос сидел бы он здесь живой, и вообще. Что такое? В чём дело? Елена Васильевна, не волнуйтесь. Всё будет в полном порядке. Я вам ручаюсь. Идите к себе. Виктор, извинись. Ты не имеешь никакого права. Но ну, извини, Леонид. Я погречился. Ну и такая обида. Однако довольно странно. Брости. Совсем не до этого. Ой, где Жалёша с Николкой в самом деле? Я сам беспокоюсь, 5 минут жду, после этого пойду навстречу. Где вансё же при тебе ходу дал? Ну да-да, при мне. Я был до последней минуты. Ага, <свеч> замечательное зрелище. Дорого бы я дал, чтобы присутствовать при этом, что ж ты не пришиб его, как собаку. А ты пошел бы сам, да пришли. Да я бы пришел. Господа! Бля... Ну и что, сказал он тебе что-нибудь на прощание? Да, сказал. Обнял, поблагодарил за верную службу. И проси, про... да проси. Прослезил. И прослезился? Что? Ты да не так скажи, пожалуйста. Может быть, подарил что-нибудь на прощание? А? Например, золотой портсигар с монограммой. Да. Подарил портсигар. Ху ты, чёрт. Ты меня извини, Леонид. Я боюсь, ты опять рассердишься. Человек ты в сущности неплохой. Но есть у тебя странности. А что ты хочешь этим сказать? Да как бы это выразиться, писателем тебе быть. Ах, писателем, да. Да, фантазия у тебя богатая. Прослезился. Ну, а если бы я сказал, покажи портсигар. А? Изволь. Ну, убил. Что? Действительно монограмма. Ха-ха. Что нужно сказать, капитан Мышлоевский? Сию минуту, господа. Я при вас. Прошу у него извинения. Я в жизни не видал такой красоты. Он целый фунт, вероятно, весит. 84 золотника. Не люблю фокусов. Почему не через дверь? Господа, револьверы лучше выбросить. ехал. Я прости. Теперь не могу. Кто ж <связь> за дьявольщина? Елена Васильевна, тихо ты, чёрт. Глази, блин, где? Лемку, лемку надо идти. А осторожней погорай, осторож. Вот надевай, надевай. А Леوشка где? Жду, видел я немало. Э. Равните. Господа, кровь в сапоге. Снимай сапоги. Лёсёк. Никол... Да живните подушка, одеяло. Алексей Васильевич биты в кабинете. Спирт захватите. Голова разбита. Снимай сапог. Снимай сапог. Господи, ты подвернулся. А! Где Алексей Васильевич? А! Где Алексей Васильевич? Ник, Ник, давай эксперт, спирт, бинт, вата. Давай. Так. так. Возьми, возьми, возьми. Так. Ай, я, я, я, я. -я. О, Боже мой. О, Рен, прикрой, прикрой. Да. Не скажи только одно слово. Где Алешка? Где Алексей Васильевич? Ну, говорите, что с ним? Господа, что? Что? Ой, Лена, ты не волнуйся. Он упал и головой ударился. Страшного ничего нет. Да что ты говоришь? Его же ранили. Да нет, Николай. Нет нет, нет. нет. нет, Леночка. Нет. Николай? А где Алексей? Где Алексей? Ну, ну ты же с ним был. Отвечай одно слово. Где Алексей? Что ж ты молчишь? Лена. Сейчас. Только не лги. Сейчас. Не лги. Всё. Всё понятно. Убили Алексея. Что, что, что? Что ты что? Посмотри. Ты посмотри, да его лицо посмотри. Галарион. Галарион воды. А что? Да что, блядь, высеть? Что? Я знала. Да, да, да, я знала. Я чувствовала ещё когда когда он уходил, я знала. Знала, что так кончится. Что же теперь делать? Этого не может быть. Попробуйте. Не может. Ларён, Елена Васильевна. Ларён, Елена Васильевна. Алёшу убили. Ларён, Елена Васильевна. Алёшу убили. Вы вы вчера с ним за столом сидели, помните? Помните? А его а его убили. Елена Васильевна, Лена, что ты говоришь, Лена? Лена. Ах, да вы Что я, офицер. Старшие офицеры. Все домой пришли. А командира? Командира убили. Лена! Лена, пожалей нас. Что ты говоришь? Мы все исполняли его приказания. Нет. Все. Нет. Он совершенно права. Я кругом виноват, нельзя было его оставить. Я старший офицер, и я свою ошибку поправил. Куда ты? Бери руки. Отдай револьвер. Я видел его последним, предупредил и все исполнил. Капитан... Ты совершенно ни в чем не виноват. Капитан, нужно несколько минут выпустить меня. Отдай револьвер Шервинский. Вы не имеете права. Слышите, вы не имеете права. Вы что, еще хуже хотите сделать? Лена, прикажи ему. Это все из-за твоих слов. Возьми у него револьвер. Я от горя сказала: у меня помутилось в голове. Отдайте револьвер. Никто не смеет меня упрекать. Никто. Никто. Все приказания полковника Торбина я исполнил. Никто. Я обезумела. Николка говори: Лена, будь мужественна. Мы найдём Алексея. Мы найдём. Говори на чистоту. Убили КОМАНДИРА Петлюра. Было его жития в городе 47 дней. Петлюра.